О покаянии и плаче. Какая разница между покаянием и плачем? Вы нашли у меня заметку, где я переписал, зачеркнул слово «покаяние», переправив на «дай мне плач». Вот на этот вопрос я вынужден ответить. Покаяние есть осознание, оплакивание, намерение больше не повторять, каменное. Выпрашивание «Помоги!» Это есть вся совокупность покаяния, то есть осознание, сожаление, исповедание священнику, так? Твердое намерение больше не повторять. И выпрашивание молитвенное «Помоги и прости!» А плачь – это называется сердцем оплакивать через сознание, содеянное и без слов. Выпрашивание «Помоги!» Это состояние, оно бывает сутками, неделями, месяцами, даже годами. Вот в обители у преподобного Иоанна Лествичника, там была обитель плача, а не покаяния. Очень большая разница покаяние и плач. И мне, с тех пор как я монах, мне думается, что плач не только относится к тем, кто оплакивает покаянно свою совесть и свою жизнь, которую провели, нарушая заповеди Божии, Это непосредственно относится к плачущим монахам, избравшим себе путь сугубого покаяния, то есть оплакивания своего прошлого и оплакивания своей немощи, помощи Божией, благодати Божией. И надо понимать, что мы оплакиваем свое семит ли, то есть полное осознание своего бессилия, своей беспомощности противостоять напору греха и упрямому искушению бесов. И вот это состояние плачущее, оно есть содержание сердца от смирения. Смирение порождает плач, оплакивание своего бессилия и оплакивание своего бесконечного желания тянуться и повторять грехи, грех. Вот почему нужно это глубокое осознание своим сознанием и сердцем, что без помощи Божией, без благодати Божией, без покровы неба, Мы бессильно противостоять греху, к которому мы тянемся добровольно сами. И вот плачущий, он выпрашивает помощь, оплакивая свое окаянство, то есть, что его тянет грех, его привлекает грех, его искушает грех, ему скучно без греха, он предпочитает лучше грех, а потом уже святость, то есть свое рабство Христу. Батюшка, это и есть покаяние? Или это только плач это плач. И вот монахи, которые удалились от мира, они удалились не только потому, что они хотят избежать искушений мира и греха, они удаляются большей частью от состояния плача, оплакивания своего бессилия, своей поврежденности от семени тли и плача, что они посмели оскорблять годами Господа. То есть это высшее выражение любви к Богу. Это есть любы к Богу. Есть другая форма любви – исповедничество, Блажение есть те, егда поносит вам. Это уже высшая форма, которая не жалеет своей жизни. Она отдает себя на истязание, на муки, исповедуя бытие Божие и свою любовь к Богу. Как святые мученики, святые исповедники, прошлые и настоящие, Будь это миряне, будь это монахи, будь это священники или архиереи. От любви к Богу блажение есть те, егда поносит вам, когда их жгут, томят в тюрьмах, держат на леднике, гоняют в баню голышом на два километра и из бани возвращают на гишом в мороз под пятьдесят градусов. Это разве не мученики? Это разве не исповедники Христовы? Безропотно! Были и было бесчисленное множество таких, как мученики севастийские. Они стояли в ледяной воде и терпели эти страшные муки от льда. И только один убежал, захотел в баню, и этим он погубил себя. В наше время таких севастийских мучеников очень много, очень много. Вот разница плача и покаяния. Плач, состояние сердца, сознание, не механического, когда сердце опаляется любы к Богу. Есть и другая форма исповедничества, когда человек не может терпеть поругания имени Божия и выступает в защиту имени Божия и бывает исповедником и мучеником. А мы говорим только о разницах покаяния и плача. Плач есть содержание сердца, Постоянное содержание сердца, ненасытное содержание сердца. А покаяние есть осознать, раскаяться, исповедовать грех или грехи, давать клятву возненавидеть, проклясть и умолять «помоги», чтобы больше не повторилось. Это вместе взятое и есть покаяние. Некоторые дают цветы, грозди, плоды покаяния, подвиги и так далее, и так далее. И, конечно, такой человек по-настоящему кающийся, он больше эти грехи или грех не повторяет. Если он повторит, то он бежит каяться, оплакивать его, исповедовать и выпрашивать прощение с ненавистью, с проклятием греха и содроганием. Если вспомнит, то с содроганием вспомнит, как он грешил. Это и есть покаяние. Такое покаяние Господь принимает и снимает всё. И бывает извещение, что нам прощено. Преподобные отцы говорят, что степень ненависти, оплаканного греха, это есть извещение неба, что грех прощен и разрешен. Пока у нас нет этой ненависти к греху какому-либо. Сомнительно, что он нам простился, то есть изгладился из книги жизни и не помянется в день суда, во второе пришествие, конечно, и в мытарствах. И вся радость наша, все богатство наше в том, что разрешенный священникам грех, если он не повторится, он на мытарствах больше не помянется. В хартиях бесов мы больше не увидим этот грех, записанный демонами». Если помысел от беса, то ты будешь постоянно с радостью бороться с ним, и его непременно изгладишь. Но непременно поспешишь даже помысл этот рассказать священнику, чтобы он свидетельствовал перед праведным судьей, что он простил и разрешил. Но весь секрет вот в чем. Как мы священнику каемся? Если священник имеет какое-то озарение Божие спросить, Ты сочувствуешь этому помыслу или ты не сочувствуешь? Если ты сочувствуешь, то это подсказ дьявола, но грех твой. По услаждению греха грех остается за тобой, на тебе. Вот и должен говорить, что пришел помысл, к которому у меня бывает сосложение. Я ему сочувствую, я ему симпатизирую, поэтому грех мой, хотя когда-то оплаканный, но все-таки я ему сочувствую. Я ему симпатизирую, этот грех остается за мной. Тогда духовник предлагает рецепт, как оплакать этот грех, чтобы его извлечь из скрижалей сердца. Он накладывает епитемию, которая бы постепенно приучила человека добровольно приучать себя к ненависти ко греху. И сознание своей виновности, что этот грех оскорбил Господа, В этом и заключается покаяние. Самая трудная миссия духовника – не только разрешить грех, а научить оплакивать грех и приучить человека, кающегося, ненавидеть, презирать, проклинать грех. Потому что, если это будет навет дьявола, который будет искушать напоминанием греха, искренне кающийся тут же его отгонит. И у него не будет никакой надобности даже священнику об этом сказать на исповеди. Потому что это будет навет. Это будет стрела летевшая, залетевшая и прилетевшая обратно. Потому что он его отогнал. Убирайся вон, лети дальше. А если он как-то задержал ее на скрижалях сердца, то значит он еще не раскаялся. Тебе казалось, что ты раскаялся в грехе но ты ему имеешь симпатию, сочувствие, ты его задержишь и примешь хотя бы на одну секунду. А если ты грех, навязанный дьяволом, сердцем ненавидел, то ты сочувствие этого, этой стрелой бесовской, не заметишь. Если ты по-настоящему трепещешь и имеешь страх Божий, этот страх Божий тебя научит каяться. И как можно подробнее и естественнее Неказенно и не сокращая ничего, то есть потребность обесславить, обесчестить себя. Так вот, маленький грешок, расскажешь так, чтобы выразить всю тяжесть вины этого греха. Дело в том, что мы не во всем виноваты. Бес виноват во всем, а люди не во всем виноваты. На беса можно сваливать все. Ни в коем случае. Бог нам дал свободную волю отражать хотение, и бесовское, и свое от семени тли. Мы-то будем непременно Богу отвечать. Бес уже осужден, и осужден в гиену, в огонь. А нам дана свободная воля, хотеть грешить или не хотеть. Пользоваться оружием, какое нам дал Бог через преподобных отцов, через церковь, чтобы отражать грех, И отучать себя от греха наша вольная воля. Грехи наши от семени тли. Мы повреждены настолько, что нас тянет к греху. Это семя тли, поврежденность человеческого естества от Адама. Мы устроены так, что нас тянет грешить. Мы любим грех. Нам трудно противостоять, потому что наше сердце, оно в плену у семени тли. Католическая церковь не знает такого покаяния. И вне православной церкви этого никто не знает, чем и богата православная церковь. Она абсолютно полна своей благодатью – озарять, освещать, учить, рассуждать, как дар благодати Святаго Духа. И правильно, правильно определять. Вот почему епископ Феофан Затворник Вышинский – Это особенно драгоценный человек для православного мира. Это был педагог, который умел людей научить педагогически, распознавать грех и отучать от греха. Таких педагогов у нас, к сожалению, мало. История нам дает какие-то единицы. Преподобный Максим Грек, насколько я помню, тоже был педагогом, но жестоко пострадал за это. Его жгли на костре. Он кончил жизнь мученически. Между прочим, лежит своими преподобными костями в Троице-Сергиевой лавре. И очень редко кто знает, что преподобный Максим Грек лежит в Загорске. Объединить или присоединить к нашей православной кафолической Вселенской Церкви католичество невозможно. Это клубок ересей католическая церковь. И все те, которые пытались присоединить, это глупейшие люди, потому что они на свою гордость понадеялись, и получилась ерунда».